обломки способны преодолеть силу притяжения небесного тела и устремиться в космическое пространство. И все же вероятность этого события оказалась не так мала. Американские исследователи из Карнеги Университета попытались рассчитать траектории полета нескольких тысяч обломков, взлетевших с поверхности Марса после падения громадного. Учили силу притяжения всех соседних планет вплоть до Нептуна. Учили также, что обломки породы, мчавшийся в космос, могут кружить многие миллионы лет. Какой же был результат? Солнце притягивает к себе каждый третий обломок, улетевший массы. Многие из унесенных взрывом камней после долгих скитаний по космосу вновь обрушиваются на Марс. И всего 4-7%. из этих камней непременно долетит до Земли. В Антарктиде обнаружили 12 подобных метеоритов. Всего же здесь нашли 15 тысяч космических снарядов. так каждый тысячный метеорит прилетает к нам с Марса. За миллионы лет на планете накопилось огромное количество марсианской материи. Всё идет на многие тонны. Однако большая часть ее покоится на дне мирового океана. Камни, прилетевшие к нам с Марса, подолгу блуждали в космосе. Так пресловутый метеорит Эй-Аль-Аш-86001, в котором в 1996 году едва не обнаружили жизнь, добирался до Земли целых 16 миллионов лет. Ни один микроорганизм не вынес бы подобного путешествия. Космическая радиация изрешетила бы его, оставив лишь без. теоретов, вылетают к нам всего за несколько лет. Некоторые вовсе достаточно нескольких месяцев. Они движутся по той же траектории, том, что и межпланетные автоматические инстанции. Подобные глубины могли замести на Землю жизнь. Для таких живучих одноклеточных, как бактерии, провести несколько месяцев или лет в космосе не составило бы труда. Если бы жизнь зародилась на Марсе, то она очевидна, Достигла бы нашей планеты. Обратный вывод неверен. Доследным микробам было бы гораздо труднее попасть на Марс, чем их инопланетным собратьям достичь нашей планеты. Одалек притяжения Марса легче, чем земное. Ученые отказываются верить, что некогда Марс был населен организмами, прилетевшими на него с нашей планеты. Камни, выброшенные из Земли мощным взрывом, скорее домчатся до Венеры, чем до Марса. Впрочем, настают иные времена. Миллиарды лет Марс и Земля обменивались материей. Теперь в их естественные взаимоотношения вмешался человек. В конце концов, он может изменить биологический облик обеих планет. Начало этому процессу мы уже положили, отправив в космос межпланетные автоматические станции. По планам НАСА, уже в ближайшие на Марсе побывают космические зонды и доставят оттуда пробы породы, не попадут ли вместе с ними на Землю микроорганизмы, чудом уцелевшие в марсианском холоде. Не загрязнят ли соседнюю планету экспедиции, направляемые туда? Быть может, в недалеком будущем жизнь в самых малых ее формах попробует совершить большое космическое путешествие. Ей тесно в пределах одной единственной планеты.